Амаранта Урсула вернулась к первым декабрьским именинам. Принеслась с восточным пассатом, а с ней явился и ее муж на шелковом поводке. Она оказалась дома нежданно-негаданно, в платье цвета слоновой кости, с жемчужным ожерельем почти до колен, с изумрудными и топазовыми перстнями на руках, с гладкими короткими волосами, которые остриями ласточкиных крыльев ложились на уши. Мужчина, с которым она обвенчалась шесть месяцев назад, оказался видным здоровым фламанцем похожим на морехода. Распахнув дверь в гостиную, она тут же поняла, каким неумеренно долгим было ее отсутствие и какой вред нанесло это дому. «Боже мой!» — воскликнула она скорее весело, чем встревоженно — «Сразу видно, что здесь нет женщины». Багаж Амаранты Урсулы не уместился в галерее Помимо старинного сундука Фернанды, с которым ее отправили в Брюссель, она привезла два высоких гардероба, четыре больших чемодана, торбу с зонтиками, восемь шляпных коробок, гигантскую клетку с полсотни канареек и велосипед мужа, разобранный и уложенный в футляр наподобие велончельного. Она даже не прилегла после долгой дороги, натянула на себя старый холщовый комбинезон мужа, немало послуживший ему при возне с моторами, и приступила к очередной реставрации дома. Расправилась с рыжими муравьями, которые было уже завладели галереей, воскресила розарий, вырвала с корнем всю дикую зелень и снова посадила папоротники, душицу и бегонии в вазонах. Она командовала бригадой плотников, слесарей и каменщиков, которые заделали трещины в полах, навесили двери и окна, обновили мебель и побелили стены изнутри и снаружи. И через три месяца после ее приезда здесь снова дышалось легким воздухом юности и веселья времен пианолы. Никто и никогда в этом доме так не смеялся, и не смешил других во всякое время и при любых обстоятельствах. Никто так не любил петь и танцевать и выкидывать на свалку отжившие вещи и обычаи, как амаранта Урсула. Одним взмахом метлы она покончила с траурными воспоминаниями и кучами ненужной рухляди и чернокнижной утвари, завалившей углы, и сжалилась лишь из уважения к Урсуле над дагеротипом Ремедиус в гостиной. «Поглядите на это чудо из чудес!» — кричала она, захлебываясь от смеха, прабабка, дожившая до 14 лет. Когда один из каменщиков рассказал ей, что дом населен привидениями и что единственный способ отделаться от них — это найти сокровища, которое они охраняют, она расхохоталась и заявила, что чихать хотела на мужское суеверие. Она была столь непосредственна, столь свободна от условностей и предрассудков, столь современна и непринуждённа, что Аурелиана совершенно растерялся, увидев её впервые. «Ну, силён!» — радостно воскликнула она, раскрыв объятия. «Только поглядите, как вымахал мой милый каннибал!» Он не успел опомниться, она уже схватила привезённый патефон Поставила пластинку и принялась обучать его модным танцам. Она вынудила аурелиано расстаться с затасканными штанами полковника Аурелиано Буэндии, подарила ему яркие рубашки и двухцветные ботинки и выпровоживала его на улицу, если он слишком долго засиживался в комнате мелькигадеса. Живая, дотошная, своевольная как урсула и почти такая же красивая и пленительная, Как Ремедиус прекрасная, она обладала редкой способностью опережать моду. Доставляемые почтой свежие журналы модной одежды служили ей, в общем, только для подтверждения того, что она придумывала вполне современные модели нарядов, которые сама же себе и шила на допотопной ручной машинке Амаранты. Она выписывала многие модные журналы, европейские музыкальные и театральные бюллетени, Но, полистав их, убеждалась, что в мире всё идёт так, как она себе представляет. Трудно было объяснить, почему женщина с такими способностями вернулась в мёртвый городишко, задавленный жарой и пылью, да ещё с таким мужем, у которого денег куры не клюют, и можно было бы жить с ним припеваючи в любой части света, и который так её любил, что позволял водить себя куда угодно — На шелковом поводке.